Sampai jumpa Мы договорились с Меган встретиться у Линкольн-центра, где каждую вторую неделю февраля и сентября проходят показы известных брендов. Меган говорила мне, что дизайнеры разминаются на Нью-Йоркской неделе моды, оставляя большую часть своих сил на показы в Лондоне, Милане и Париже. Попасть на показ не так-то просто, как можно подумать. Приглашения получают профессиональные закупщики, журналисты, знаменитости. Меган... обещала написать колонку в онлайн-газете своему эксперту по трендам, так и получила заветное приглашение. Нарядились мы во всё лучшее, что купили тогда в Аутлете. Мэган пригласила свою знакомую визажистку, и наш внешний вид говорил сам за себя. «Мы светские штучки», — шутила и не шутила Мэган. «Она предупредила меня, чтобы я никого не рассматривала. Вид у нас должен быть скучающий, с легким налетом скептицизма». «Так делают все столичные снобы из индустрии моды», — приговаривала она, держа меня под руку. Мы вошли в огромный холл, где было полно репортеров, роскошных женщин, элегантных мужчин. Холл наполняло облако, пропитанное разными ароматами, но ноты ванили и пионов, Перебивали все остальные запахи. Мэган сказала, что знает все о Робби Сноуди и пионы его любимые цветы. «Я собираюсь написать его обнаженному в море пионов, так как его еще никто не писал», — пробормотала она и закатила свои прекрасные синие глаза. «Ты сумасшедшая», — шокированным тоном заключила я. «Ты уверена, что такой портрет он примет?» «Слушай, пусть и не примет, но ты ведь поможешь мне его очаровать сегодня?» Скользнув взглядом по собирающейся публике, промурлыкала Меган. «А я-то тут при чем? Что тебе вообще от него нужно, никак не пойму. Ты же сама сказала, что он занят и вообще не в том лагере находится», — ворчала я, упорно не улавливая ее намеков. «Детка, мне нужны связи, контакты в этом обществе, потому что мне нужны потенциальные клиенты, я хочу писать портреты знаменитостей». «Так ты вроде и без него их пишешь, нет?» — недоумевала я. «Все верно, пишу, но пойми, сейчас время концептуального искусства. Ненавижу это словосочетание. И если бы я молевала по холсту неизвестно что и непонятно чем, превращая это в малоподдающееся узнаванию нечто, да еще и называла бы это скандально именем звезды, я бы получила куда большее признание и гарантированную мгновенную славу». Я пошла путем старых мастеров. Если кто и заказывает у меня портреты, так это представители Белого дома и местечковые миллионеры-нувариши, дабы соответствовать элитарной форме бытия. Поняла? Выпалила она так быстро, что я не сразу уловила все слова, но, простояв молча с минуту, поняла ее. Пока мы бурчали о несвоевременности дела жизни моей подруги и коллеги, к нам подошла невероятно красивая пожилая женщина и обратилась с улыбкой к Мэган. «Извините, леди, что прерываю вашу светскую беседу, но я обронила тут серёжку, она стоит сумасшедших денег, может, даже дороже этого зеркала и люстры вместе взятых. Я уже попросила портье помочь найти её, но они тут такие нервные, такие разини, никто не реагирует на меня», — закончила она. скривив свой маленький ровно накрашенный ротик, над которым в симметричную гармошку буквально арочкой сложились кисетные морщины. «Ну, не думаете же вы, что мы с моей спутницей станем ползать, чтобы найти вашу серёжку? Это несколько неуместно в текущей ситуации», — отрезала Меган, горделиво приосанившись, отчего стало ещё выше. «Что вы, милые леди, я всего лишь прошу вас поглядывать под ноги и пробежать глазами по всему периметру зала, пока не начался показ. Это, пожалуй, нам под силу», — отчеканила Меган «Преисполненное чувство собственного достоинства». «Мы активно перемещались по залу, в котором уже не было свободного места из-за скопившихся в нём людей, разодетых словно новогодние ёлки. В руках у всех были бокалы, мы с Мэган решили не отставать и взяли себе шампанского. Я искренне пожалела старушку, поэтому под ноги себе и всем гостям смотрела очень внимательно». и когда, как мне показалось, под чьим-то наполированным ботинком блеснула искомая крохотная часть украшения, практически подпрыгнула на месте, чем сбила с толку мужчину и от неожиданности свалилась к нему в объятия. «Само собой, что рассмотреть лицо человека, в объятие которого я летела неожиданней кометы, мне не удалось. Посему такое навязчивое знакомство закончилось для меня не очень. Вытаращенными от ужаса глазами и пунцовым от ярости лицом он хищно прошипел. «Вы явно не в себе, мисс. Держите себя в руках и подальше от меня, пожалуйста». Я не уронила бокала, не пролила и капли на его дорогущий костюм, не сшибла с ног его очаровательную спутницу. Одним словом, ничего преступного не совершила, а он так злобно на меня отреагировал. о «Боже мой, какие тут все нервные!» Он был высоченного роста, метра под два, брюнет, стройный, с большими карими или зелеными глазами, черной тоненькой бородкой, четко обрамляющей его и без того худощавое лицо. Однако, когда он и его подруга отошли, я все-таки присела и подняла с пола эту злосчастную сережку. Она была цела и невредима. Весь оставшийся вечер я искала эту женщину глазами, но всё было тщетно, она исчезла, очевидно, потому что настроение её было испорчено из-за потерянной серёжки. Всё происходило очень быстро, буквально в считанные секунды. Падение, его фраза, поднятая серёжка. Так молниеносно, что я и опомниться не успела, как Мэган, подхватив меня за локоть, оттащила в другой конец зала. «Ты знаешь, на кого ты сейчас упала? Ты представляешь, что ты наделала?» Тараторила она безумолку. «Нет, не знаю. Я вообще-то не смотрю телевизор. В курсе?» Огрызнулась ей я. «Это же Стефан Мур. Это поп-звезда мирового уровня. Его весь мир знает!» Шептала она, вертя головой, чтобы убедиться в том, что никто не пялится на нас из-за моего неуклюжего подката к звезде мирового масштаба. «Господи, Боже мой! Только я могла припереться на неделю моды в Нью-Йорке, встретить старушку, которой не так уж и нужна её серёжка, как я погляжу, и грохнуться на известного исполнителя. Только я. Всё. Не бери меня больше никуда. Ты так ни одного клиента себе не наживёшь. Никто не станет у тебя ничего заказывать, если ты будешь со мной водиться. Люди будут сторониться тебя, причитая...» «Да, находится этой полоумной журналисткой, у которой судороги случаются в самый неподходящий момент. Меня несло, трясло, как старый фургон по разбитой дороге, у которого давно были стертые тормозные колодки. Всё, кончай заниматься самобичеванием, Вив». Одёрнула меня Мэган, похлопав по руке, отчего я немного успокоилась. Шоу началось. Перед показом вышел сам Роб Сноут — Он был прекрасен. Просто мистер элегантность и благородство. Какой же у него бархатный голос, как хорошо поставлена речь. Смотреть на него и слушать его было одинаково приятно. Мэган была права. Когда видишь такого человека, его хочется запечатлеть. Если бы я умела рисовать, наверное, и меня посетили бы мысли написать его портрет. Возможно, и в обнаженном виде. Хорошо, что моя мама не слышит. «Он живая легенда», — шептала мне зачарованная Меган. «Я его обожаю. Человек, который сделал себя сам. Он живое воплощение моего идеала». Она щебетала довольно громко, заставляя оборачиваться почтенную публику, сидевшую перед нами. Я же хоть и обещала подруге не пялиться на окружающих, рассматривала их в полумраке как могла. Правда, аккуратно. «Да, это были люди очень разносортные. Кто-то смотрел на шоу глазами профессионала, цифры так и мелькали в глазах. Кто-то равнодушно, как будто бы шоу такая мерзкая тягомотина, или нет, скорее такая обыденность, что сил нет терпеть. Кто-то же восторженно, с глубоким почтением. Некоторых знаменитостей я всё же узнала. Мне было странно почти ничего не чувствовать, глядя на них. Никакого восторга». Никаких эмоций. Так уж меня воспитали. Не сотвори себе кумира. Хотя на Роба Сноуда я уже смотрела по-другому, да и то потому, что я смотрела на него глазами Мэган, подробно расписавшую мне творческую биографию, приправленную бесчисленным количеством умопомрачительных достоинств. Пока худосочные модели, ходившие словно из последних сил, демонстрировали шедевры кутюрье, я внимательно изучала лица присутствующих на показе персон. Я делала это расслабленно и вдумчиво одновременно, пока не наткнулась на уже знакомый, почти сумасшедший и колючий взгляд, он не сводил с меня глаз в течение всего показа. Мне стало не по себе. Я ерзала на месте, поправляя прическу, вертелась по сторонам, но выяснить причину его пристального ко мне внимания и не удалось. Может быть, он какой-нибудь конченный псих, который подкараулит меня в переулке, чтобы больно поддать за моё падение? Боже! Страх сковал моё тело. Я ущипнула восторженную Мэган и процедила, не размыкая губ. «Мэг!» «Этот псих мирового масштаба пялится на меня всю дорогу. Почему он так страшно смотрит?» «Ой, да не обращай ты внимания. Стефан смотрит в нашу сторону, потому что за твоей спиной сидит его бывшая жена», — пробормотала она. «Как ты всё это успеваешь заметить? Откуда ты про него вообще столько знаешь?» — возмутилась я. «Про него все и всё знают. Он живёт очень открыто. Сама потом погугли». Справа на нас шикнули. Переглянувшись, мы замолчали. Мэг пнула меня локтем в бок. Шоу окончилось, и началась вечеринка в честь показа. Мэг уловила момент, когда Роб Сноут был свободен и подлетела к нему за автографом. Я стала подаль и не без удовольствия наблюдала за Мэг в деле. Как же она мастерски с ним кокетничала. «Есть чему поучиться», — подумала я. Роб Сноуд уделил ей больше, чем пару минут, потом что-то шепнул на ухо, и они скрылись за кулисами. Я же осталась стоять совершенно шокированная таким поворотом событий. Прошло пять, десять, пятнадцать минут, они оба вернулись. Вышли с разных сторон кулис. Казалось, что среди гостей его отсутствие никто и не заметил. Она подкралась ко мне с двумя бокалами шампанского и таинственно улыбаясь сказала... но как? Пообщалась с кем-нибудь?» Я, онемевшая от увиденного, долго молчала, потом выдала. «Ты исчезаешь с ним, ничего не сказав мне. Я не знаю, что мне и думать, с кем я могла, по-твоему, заговорить. Я вообще уезжать собиралась?» «Вивьен, я всего-то подошла к нему за автографом. Сама не ожидала, что он меня отзовёт в сторонку, и уж тем более не предполагала, что он уделит мне столько своего времени». Сбивчиво оправдывалась она. «Я могу задать тебе нетактичный вопрос?» Меня распирало от любопытства. «Ты хочешь знать, что мы там делали?» — хихикнула она в ответ. «Ну, разумеется, что же ещё?» — говорила я, всматриваясь в её глаза. Я подошла к нему, представилась. Он был так любезен, что тут же дал мне свой автограф, расписывая своей же ручкой на пригласительном. Безотрывно глядел в мои глаза. Потом я рассказала ему о себе, о своём намерении его написать, показала ему свои работы в телефоне, кадры с выставки. И он, к моему удивлению, позвал меня в святая святых. «А это куда?» — недоумевала я. «Туда, где толпятся голые манекенщицы», — ответила уже громко хохоча Мэган. и, -и, -и, -и, -и, -и" изнемогая протянула я. Там он показал мне свои любимые виды на планшете и сказал, что хотел бы, чтобы творила я не с фотографии, а в Шотландии, в его имении, во время его отпуска, и что он готов посвятить этому около пяти дней». «А завершить его портрет я смогу по эскизам, которых у меня будет много». «Правда много? За пять-то дней? Конечно». «То есть он не просто не отказался, он тебя и в Шотландию пригласил». «А что ты скажешь Джеймсу?» — ехидничала я. «А что я могу сказать Джеймсу? Это моя работа!» — отрезала Меган. Меган помолчала с минуту и выпалила «Если бы я была уверена, что ты меня не осудишь, я бы тебе всё сказала». «Я тебя не осуждаю, только чуточку завидую. Я не умею так легко сходиться с людьми, тем более с такими», — пробормотала я совершенно искренне. «А ты учись. У тебя есть я. и так Вишенкой на торте этого вечера был... «Внимание, барабанная дробь!» Нарочито тянула момент Мэган. «Но прекрати издеваться, что же было?» Изводясь от нетерпения, я почти кричала. «Поцелуй!» Нежный, как бархат его голоса. Томно выдохнув, прошептала она и театрально закатила свои прекрасные синие глаза. «Не может быть! Ты же мне сама говорила, что он из другого лагеря!» «Возмущению моему не было предела. Вивьен. Когда он завёл меня за ширму, переводя дыхание от волнения, начала она, и усадил за стол, на котором стоял планшет, встал надо мной, опираясь обеими руками на ручки кресла, я всё поняла. Наверное, он Би. Не знаю». «Боже, как он благоухает, если бы ты знала, как он говорил! Он мой Адонис, это оно, то самое!» «Ты сумасшедшая, мучимая приступом незваной зависти, заключила я. Я тебе говорила?» «Да, много раз, но это безумие даже для меня верх и предел возможного безумия». «Он взял мой телефон, представляешь?» «Он сказал, что вдохновляет его женщины». Она снова сделала паузу, будто решая, произносить ли ей остаток фразы. «И его кошки». «Так смешно, правда?» Она тараторила, не останавливаясь, чтобы продышаться. «Всё, выдыхай, Мэган, просто успокойся. Теперь будем ждать звонка». Тут у Мэган зазвонил телефон, она раздражённо полезла в свой клатч, бурча, что это Джеймс или мама. Но номер был незнакомым. Я стояла близко, поэтому слышала всё, что говорила ей позвонивший. меган тихо спросил он. «Да», — взволнованно ответила она. «Я решил проверить, верно ли ты дала мне номер, не обессудь. Всё в порядке, Роб». «Если ты не против, я хотел бы видеть тебя на автопате сегодня в Плазе около 23.00». «Ух ты! Это неожиданно! Я, сверив сейчас, тут кое с кем и дам тебе знать, окей?» Она перешла на знакомый мне деловой тон конечно ответил он мягко и повесил трубку она обмякла и села на первый попавшийся в зале стул обмахивая себя пригласительным на котором виднелся его красивый автограф а он не медлит заметила я да капитан очевидность я тоже заметила отрезала она я видела как с розовых облаков она твердо приземлилась на землю не позволяя иллюзии под соусом любви с первого взгляда покорить себя. Она привыкла всё контролировать. Это я уже чётко усвоила. «Я иду туда, и меня ждёт развод», — говорила она сама с собой, иногда поглядывая на меня. Я лишь молчаливо кивала. «Я не смогу ничего придумать, чтобы это выглядело как адекватная отмазка хотя бы для меня», Я кивала после каждого её предложения. «Но ведь я и не знаю, что меня там ждёт. Вдруг вообще ничего такого? А я себе уже напридумывала... Чёрт меня дери, Вивьян! Но почему, скажи мне, почему, когда ты легче всего делаешь набросок своей мечты, она так отчётливо и скоро воплощается в реальность? Почему, когда прорисовывается всё до мельчайших деталей, так не бывает? Почему?» Я поднимала молча плечи, мотала головой, полагая, что вербальный контакт её уже не интересует. «Да что ты тут мимо из себя изображаешь? Я тебе задалась десяток вопросов, а ты только и делаешь, что мотаешь головой, как китайский болванчик», — закипела она. «Я думала, что мои комментарии неуместны, прости», — ответила я, потупив взор. «Я сейчас позвоню Джеймсу, посмотрим, что он мне скажет». Она достала мобильник, набрала его и отошла в сторону. Вокруг всё ещё ходили люди, блистали вспышки фотоаппаратов, гости снимали на телефоны свои безупречные наряды и застывшие улыбки позировали, смеялись. Становилось душно, лица людей покрывались жирным блеском и от софитов, и от жары, и от шампанского. Отчуждённость. «Я не из этого мира», — думалось мне, — «что я тут вообще делаю?» Я следила за настроением Мэган, пока она нервно ходила из стороны в сторону, говоря с Джеймсом. Потом она вернулась и облегчённо прошелестела. Нет. С ним даже при желании невозможно развестись. Он сам придумал для меня отговорку, представляешь? Сам поверил в неё и тут же нашёл себе занятие на ближайшую ночь. Он останется у матери, якобы собирался в любом случае там заночевать. Так что я могу смело идти навстречу неизвестности. Скажу тебе честно, я ещё никогда не путалась с Би, тем более с Би такого масштаба». «Ты сейчас поедешь?» — не скрывая досады, спросила я. «Что ты? Сначала мы довезём тебя до дому, потом заеду к себе, приму душ, переоденусь и тогда поеду к Робу. Я как раз успею к одиннадцати». «Вот и хорошо. Мне действительно не хотелось ехать обратно одной». Мы сели в такси, молчали всю дорогу. На прощание Меган обняла меня как-то особенно, по-сестрински. Я уже не завидовала ей. Её жизнь для меня была иллюстрацией ко всему тому, что было мне недоступно. Ко всему, что, быть может, и вызывало у меня не одобрение, но лишь самую малость. В душе я ликовала, ведь скучная жизнь в этом мире, куда меня затянула благодаря работе и сближению с Меган, точно мне не светит. «Разве это не прекрасно?»